439-е. Матерь Агни-йоги. Сущностью говоря, при гармоничных внешних условиях человек не должен болеть. Но даже архат не защищен от тяжких воздействий враждебности людей. Это показывает, насколько надо оберечься от злых воздействий при соприкосновении с людьми. Постоянная охрана своего организма до некоторой степени защищает от вредных воздействий. Но даже Христос удалялся в пустыне, чтобы восстанавливать силы и равновесие. Завет Учителя — хранить равновесие всеми силами Духа. Силы Духа растут на противодействии разновесию. Широко поле возможности развивать всесторонние энергии, находящиеся в распоряжении человека.